Девятнадцать. Колеса внедорожника громко причмокивали на нагретом солнцем асфальте. Кондиционер не работал. Разбитый дисплей панели управления не реагировал на нажатие. Нина до упора опустила окно и подставила лицо потоку воздуха. Токарь то и дело плечом вытирал под солба. Оба букета... И тот, что подарил юноша, и тот, который вручил ей токарь, лежали у Нины на коленях. Когда она не высовывалась в окно, она любовалась цветами. Подносила карту, рту, вдыхала их аромат, отодвигала от себя, насколько хватало рук, и разглядывала под разными углами. Она наслаждалась ими с восторгом маленькой девочки. У развилки токарь скинул скорость. Тут стояла крохотная часовня в один купол. Позолоченная краска купола местами облупилась. Некогда белая штукатурка на стенах потемнела от дорожной пыли и машинных выхлопов. Глядя на часовню, токарь удрученно покачал головой, а потом трижды размашисто перекрестился. «Пидорасы! Не могут церковь починить!» Он сплюнул в открытое окно и вдавил газ в пол. Через несколько секунд патрол уже летел под 140 километров. Нина бережно положила цветы на заднее сиденье и между делом заметила. «Выходит, ты веришь в Бога? А ты нет!» Нина пожала плечом. «Да как тебе сказать? Я верю в судьбу». «Это одно и то же?» «Нет, конечно. Судьба – это судьба, а Бог – это Бог». «Ну, значит, ну, значит не верю. Я вообще мало во что верю. Разучилась как-то». «Почему?» Девушка не ответила. Она утомленно откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Жара выматывала. «Расскажи о себе». Через некоторое время спросил токарь. «Что тебе рассказать?» Все. «Я ведь почти ничего о тебе не знаю. Откуда ты родом, кто твои родители, работа, учеба? Что хочешь, в общем». «Да ничего интересного. Выросла в обычной семье, закончила обычную школу, потом два года музыкального колледжа. Так и не доучилась». «Последний раз я разговаривала с родителями почти девять лет назад по телефону. Это был очень короткий разговор. Они сказали мне, что больше не хотят меня знать. Почему?» Нина погрустнела и задумалась о чем то покусывая губы. Посмотрела на токаря и кисло улыбнулась. По ее лицу токарь решил, что правильнее будет сменить тему. У всех есть свои скелеты в шкафу. И не всегда хочется извлекать их наружу. Лично у него их хватило бы на целое сельское кладбище. «Ты играешь на пианино?» – спросил он. «Нет, на ударных». «Ого!» «Одно время рок-группа была», – Нина грустно усмехнулась. «Мечтали о мировой славе». Бывало, даже гастролировали. Правда, не по миру, как хотели. По стране. А чё потом? Ничего. Мы распались. Нина отвечала коротко, как бы нехотя. Почему? Повзрослели, наверное. Кто-то женился, кто-то в бизнес ушёл, кого-то посадили. Посадили? Токарь живо глянул на Нину. За что? Это долгая история. Все так же спокойно и устало, ответила она. Но токар не унимался. Нет, правда, чего случилось-то? Он допытывался неиспраздного любопытства. Такое обстоятельство в жизни Нины было для него животрепещущим открытием, интересным, важным. Наконец-то вырисовался тот мостик, который можно было перекинуть через пропасть, лежавшую между их мирами. Выходит, тюрьма их объединяла, помогала зацепиться за что-то общее. «Ты можешь рассказать мне, поверь, о тюрьме я знаю не понаслышке». Теперь токар не опасался при открытии своего прошлого. Нина без особого интереса посмотрела на него и промолчала. «Если твой приятель или подруга все еще мотают срок, я мог бы...» «Нет», – холодно перебила Нина. «Он уже давно не сидит». Токарь вновь почувствовал укол ревности. «Он». «Значит, откинулся уже?» «Ясно». «Ну и за что его посадили?» «Это не имеет никакого значения». «Наркота?» – продолжал гнуть токарь. «Почему наркота?» Нина начинала раздражаться. «При здесь наркота?» С чего ты это взял вообще? Нервозность девушки в купе с его ревностью растравила токаря. Ну а что тогда, педофил? О боже! Нина закатила глаза. Больше ни за что не сажают, что ли? Ну, это самые стрёмные статьи. И почему, позволю знать, он должен был сидеть именно по ним? Потому что ты его не простила. Что? Да твою мать, откуда ты берешься эти выводы? Ты мою мать не трогай, слышь. Почему ты решил... «Я серьезно, Скажешь так еще раз и...» «Ладно, извини, извини. Так все таки милый, почему ты решил, что я его не простила? У меня не за что было его прощать». «Твою мать!» – ворчал под нос токарь. «Да за такие слова друзей режут!» «Я же попросила прощения!» Токарь молча сопел. Через некоторое время, остыв, он спросил. «Ну и чё ты тогда не с ним?» Нина пристально посмотрела на токаря. Рот ее улыбался, но в глазах стояла скорбь. И было в этом что-то зловещее. «Потому что невозможно!» Она провела ладонью по токаревской щеке и шутливо щелкнула того по носу. «Он умер. Его убили».